Глава девятнадцатая Е закрыла за собой дверь и тяжело вздохнула. Тяжелый у меня сегодня выдался день, но продуктивный, это точно. Теперь необходимо постараться избежать контактов с Розой, чтобы остаток вечера прошел максимально спокойно. С учетом того, что Алекс назначил ее ответственной за банкет, и Роза отнеслась к поручению с небывалым рвением, задача передо мной стояла практически невыполнимая. дотянуть до окончания вечеринки под руководством заклятой подруги, желательно оставаясь при этом живой. Кивнула я сама себе и достала очередной шедевр портновского искусства. Это было абсолютно нормальное, цвета шампанского, коктейльное платье. Настолько нормальное, что это было даже странно, и я несколько раз сморгнула на всякий случай. Но нет, платье осталось прежним. Я переодела и туфли. Тоже на удивление приличные и на каблуке. Взглянула на себя в зеркало. Поразилась своей необыкновенной красоте и хотела уже было выйти, как в уборную резко открылась дверь и во внутрь помещения забежала заплаканная рыжеволосая девушка, которая недавно оправдывалась перед Алексом за наш с Гейблом портрет. Не видя ничего вокруг, она ворвалась в первую свободную кабинку, защелкнула замок, И горько разревелась. Нехорошо, что в такой счастливый день кто-то плачет. Разве что, если бы это была Роза, то так и быть, пусть плачет. Но Роза-то ушла вредительствовать в банкетный зал, а ее ни в чем не повинная подчиненная плакала рядом со мной. Я постучала в перегородку. «Ты ведь Шерон?» В ответ всхлипнули еще горше. «Что случилось-то?» — спросила я. и села на полу кабинки, предусмотрительно подстелив под светлое платье пакет. «Мисс Круз, со мной случилось!» – пробурчали из-за двери. «Сказала, что я ни на что не годная, и она завтра же прикажет мистеру Тернеру уволить меня без выходного пособия!» «Зараза!» – не сдержалась я. «Ага!» – мы ненадолго замолчали. «Не расстраивайся!» – подбодрила я девушку. «Еще не факт, что он ее послушает!» Вы просто ее не знаете. Это монстр, а не женщина. Я ее как раз очень даже знаю, тяжело вздохнула я. Мы с ней много лет дружили, а потом она увела у меня жениха. Вот ведь стерва, а не подруга, посочувствовали мне. А теперь эта стерва будет всячески портить мою свадьбу, пожаловалась я. Так ты что, жениха простила? Не поняла моя собеседница. Нет, я другого нашла. ответила я и зажмурилась от удовольствия. «Хорошего?» «Повезло тебе!» Снова вздохнули за дверью. «Выходи», — предложила я. «Мы и тебе найдем». «Выхожу», — щелкнул замок, и я поднялась. «Но не за женихом, мне работать надо», — грустно сказала девушка и вышла из кабинки. Со слегка опухшего от слез личика на меня смотрели большие карие глаза. Несчастная жертва Розиной тирании робко мне улыбнулась. «Шэрон Стоун, Джинджер Уитлок», — пожала я ей руку, то есть Кларксон. Опомнилась я и подумала, что надо срочно возвращаться в зал, потому что Роза не дремлет, и если она у меня и мужа уведет, такого я не переживу. Нет, я жестоко отомщу обоим, и потом не переживу. какая нормальная женщина будет фантазировать о жестокой мести изменщику-супругу в первый день свадьбы. И это еще и при том, что супруг-то вроде как в неверности замечен не был. Никакая. Но я же Уитлок. На меня правила, касающиеся нормальных женщин, не распространяются. Нет, представлять саму сцену измены я не стала. Это и неприятно, и непродуктивно. Визуализация Это всегда визуализация, и как это обычно бывает, визуализация неположительная, почему-то материализуется быстрее. Так вот, я немного отвлеклась. Я сразу представила, как бегаю за полуголым гейблом с огромными ножницами, и они, ножницы, страшно щелкают в миллиметре от моего мужа. «Роза, дорогуша, спаси меня!» — кричит испуганный Кларксон. «Но Роза не Луи!» Подлая подружка размазывает по лицу слезы пополам с тушью. На голове ее больше нет самой главной ее гордости — волос. Она абсолютно лысая. «Да...» — мечтательно протянули рядом. «Так ей и надо!» Шерон щелкнула воображаемыми ножницами. «В отличном настроении мы вышли из уборной. Как говорят знающие люди, если представить голым человека, которого ты боишься...» Страх непременно уйдет. Опытным путем я выяснила, что представить злодея лысым работает ничуть не хуже. Шерон заметно повеселела и расправила плечи. У фонтана ждал Джером и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Увидел меня и бросился навстречу, придирчиво осматривая сверху донизу. «Спасибо тебе, Господи!» выдохнул он с явным облегчением, убедившись, что на этот раз Я выгляжу подобающим образом. «Здравствуйте», — выглянула Шерон из-за моего плеча. И я подумала, что вот он мой шанс. Шанс проверить свой талант в устройстве чужого счастья. «Джером, позволь представить тебе мою подругу Шерон». И я подтолкнула художницу в сторону мужчины. «Я же Уитлок. Я ее не просто подтолкнула. Я ее толкнула прямо в объятия модельера». В конце концов, если подобный номер сработал с Алексом, почему бы не опробовать его на Джероме? Размышляла я о природе отношений между мужчиной и женщиной и вспомнила, что и Кларк то я заполучила примерно тем же способом. Сколько я раз на него упала? Много. Вот он на мне и женился. Боже мой, так вот оно что, вот как рождается любовь. А у меня... «Безусловно, любовь. Это совершенно точно. И я так поразилась этому открытию, что совершенно забыла о новоорганизованной паре. Джером, как истинный джентльмен, спас девушку от падения и сейчас держал ее в крепких мужских объятиях». «Извините», — пробормотала Шерон и попыталась отстраниться от модельера. Джером расцепил руки и позволил девушке отступить на шаг, а потом... взгляд его спустился с лица шерон чуть ниже и модельер рассмотрел какой подарок я ему буквально всучила да достоинство рода витлок меркло рядом с формами моей новой знакомой для вас просто джерри отмер наконец модельер и поднял глаза что вы делаете сегодня вечером Шерон растерялась от такого напора но взяла себя в руки и ответила сегодня я работаю Уверенно ответила она, а потом вспомнила недавние угрозы начальницы. Но завтра я совершенно свободна. Джером воспрял духом, посмотрел на меня. «Идите, идите, я вас догоню», – благословила я этот союз. Счастливый модельер подхватил девушку под руку и, нашептывая ей на ушко всяческие комплименты, повел вглубь ресторана. «Я определенно талант». С видом человека, довольного результатом своих трудов, я смотрела вслед воркующей парочке и думала над названием своего брачного агентства и будущей маркетинговой стратегией. Как бывший работник информационной сферы, я знала яркий слоган «Основа хороших продаж». «Ваше счастье по суперцене! Думаю, прекрасно подойдет!» «Джинджер, вот ты где!» – ворвался в мои размышления Бенджамин. «Ну-ка вот, посмотри!» Вид он имел решительный и вдохновленный, а в руке держал ручку и, исписанную чернилами, белую бумажную салфетку, которую мне и всучил. «Что это?» — попыталась я разобрать корявый почерк принца. «Это какой-то шифр?» «Киска! Какой шифр?» Бен заглянул в салфетку. «Это женские имена!» «Зачем?» — заинтересовалась я. «Не зачем, а для кого!» Поправил меня очень довольный Мими. Я подумал, что должен принимать самое активное участие в жизни своей будущей невесты, поэтому приготовил для вас, с Гейблом, список подходящих женских имен. Радостно пояснил Бенджамин. Радость, звезда, вишенка. Разобрала я первые строки. Нравится. Жених моей будущей дочери заискивающе заглянул мне в глаза. Ну как тебе сказать? Попробовала я смягчить ответ. «А давай спросим у Гейбла. Оттого, что я решила привлечь Кларксона к выбору имени для пока еще не существующей дочери, Бенджамин немного расстроился, но быстро взял себя в руки. Ладно, забрал он салфетку из моих рук. И тут взгляд его зацепился за фонтан, рядом с которым мы находились, а вернее, за русалку в нем». «Вот это да!» Он обалденно оглядел выдающиеся формы скульптуры. «Очень похоже. Не пойму, что это с ней?» Он слегка нахмурился, но ответить я не успела. Кто-то закрыл мне рот рукой и сунул под нос смоченную в вонючей жидкости тряпку. Последнее, что я видела перед тем, как мое сознание отключилось, это Бенджамин, отчаянно сопротивляющийся троим злоумышленникам. «Этого куда?» Донеслось откуда-то со стороны. Мочить? За убийство нам не платили, сипло ответил ему подельник. Берем с собой, на месте разберемся. И наступило забытие.